Глава 170. Энциклопедия. Отпустить проблему. Так следует поступать, исходя из трёх путей мудрости Денна Милмана: юмор, парадокс и изменение. В данном случае речь идёт о парадоксе. Нечто происходит тогда, когда этого больше всего не хочешь. Отпуская свою проблему, мы даём отдых ангелу Его больше не донимают, и он может наконец спокойно поработать. Искусство отпущения неоценимо. В жизни нет ничего обязательного. Никто ещё не стал счастливым, получив вдруг работу, деньги, любовь, свои мечты. Истинное счастье всегда обрушивается внезапно, совершенно не помещаясь в поле желаний счастливчика. Мы ведём себя как перманентные Деды Морозы. Просишь игрушечный поезд, получи. Но те, кто ничего не просит, могут получить несравненно больше. Единственный путь к довольству перестать чего-либо желать. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 4.